Глава двадцать пятая Словно призванная праздником, в Афины пришла весна. В знак признания заслуг перед городом один из членов совета оставил для Аристида место, на котором Архонт и устроился. В другое время он, возможно, подискутировал бы о том, насколько это правильно или неправильно. Конечно, он был старшим Архонтом, стратегом и полимархом при Марафоне, Соломине и Платеях. Он занимал все посты, которые могли предложить Афины, и был удостоен всех возможных почестей, кроме статуи на Акрополе. От статуи Арестит отказался, предложив использовать выделенные на это деньги для ремонта канализационных стоков. В этот день у него разболелась спина, и он просто радовался тому, что не стоит в очереди вместе с толпой. На мгновение Арестит закрыл глаза, наслаждаясь теплом после полуденного солнца на своем лице. Жаль, Ксантип не дожил до этого дня и не увидел, как город отозвался на пожар. Даже в отсутствие мужчин, ушедших с флотом, каждая улица в окрестностях Акрополя послала молодежь помогать восстановлению театра. Тысячи людей были готовы что-то сносить, прибивать, подметать. Прежний вид театр еще не обрел, но сажу, пыль и грязь убрали, а новые постройки из сосны и холста уже скрывали актеров от зрителей. Каждую доску сцены очистили, протерли, отшлифовали и заново смазали маслом, запах которого Арестит чувствовал в воздухе вместе с запахом поджаренного кунжутного печенья с медом. Открыв глаза, он протянул продавцу бронзовую монету и получил взамен сверток с лакомством. Ткань была грубая, но, съев печенье, Арестит сложил ее и спрятал за пояс. «Не возражаешь, если я сяду здесь?» — раздался голос рядом. Архонт поднял голову, ладонью заслонив глаза от солнца. Человека, обратившегося к нему с вопросом, он знал плохо, но согласно кивнул и указал на свободное место. «Садись, Эфиальт!» Молодой человек был хорегом Фриниха и членом выборного совета Афин. Больше Арестит не знал о нем ничего. Круглолицый, чернобородый, Эфиальт достиг тридцатилетнего возраста, отличался хорошим сложением и быстро набирал популярность в городе. Станет ли он союзником или угрозой, Арестит еще не решил. «Благодарю», — сказал Эфиальт. «Рад видеть, что ты не из тех, кто думает, что места распределяются по племенам. Мне никогда не нравилось такое разделение. Какая разница, из Акомантидов ты или из Леонтидов? Мало ли, что там придумал Клисфен. Мы афиняне, только это и важно». Арестит посмотрел в ясные глаза молодого человека, уж слишком старавшегося произвести на него впечатление. Всем поведением Эфиальт показывал, что нашел своего героя, отчего Арестит чувствовал себя неловко. С каждым годом таких почитателей становилось все больше. Но поскольку сказанное Эфиальтом совпадало и с его мнением, он кивнул. «Более того, мысимахия добавил Арестит. «Знаешь...» Я видел на Делосе рождение Великого Союза. Я был свидетелем клятв, принесенных на корабельном железе. Один язык, один народ. Это был... Это восхитительная мечта. Ты молод, Эфиальд. Возможно, такие люди, как ты и Кимон, скрипят этот Союз не только водой, но и камнем. По лицу соседа, казалось, пробежала тень. «Возможно», — сказал он, — Хотя Кимон принял должность архонта в совете ареопага. Я советовал ему не делать этого и надеялся, что он откажется. Я был о нем лучшего мнения. Арестит выпрямился. Люди еще входили и рассаживались по местам. Большинство выбирало те секции, которые предназначались для их филы. Таких секций было десять, и еще две были выделены для женщин и рабов. Последние сидели плечом к плечу. Аристид вспомнил, что на одном из собраний, год или два назад, Эфиальт выступил против Совета Архонтов. Судя по всему, традицию он понимал скорее как цепь, чем как объятие. Такие люди присутствовали в каждом поколении. Собираясь с мыслями, Аристид вдруг ощутил себя глубоким стариком. Имея за плечами более шестидесяти зим, он понимал, что их у него осталось немного. Мельтиад ушел, ушли к Сантип и Фемистокл. Он был, пожалуй, последним из поколения, стоявшего на поле марафона, бросившего вызов Персидской империи и победившего. Его величайшие битвы стали воспоминаниями. Его величайшими воспоминаниями были сражения. И все же у него еще осталось время поспорить с молодым человеком, в устах которого слово «архонт» прозвучало с усмешкой. «Тебе не нравится слово «архонт»? Ты называешь себя афинянином?» но отвергаешь нашу историю и традиции, мы не переделываемся заново каждое поколение, не отбрасываем все прошлое. Нас держат те, что были прежде. Они поднимают нас, и благодаря им мы стоим выше. Да что они знали, эти старики? Они не такие сильные и современные, как мы, но они проливали свою кровь за Афины. Наш долг достаточно прост — не посрамить их». «Совету архонтов нет места в нынешних Афинах», — заявил Эфиальт. Афинянин, он всегда был готов к спору, тем более, что сидевшие поблизости слушали их, жуя кунжутное печенье и подталкивали друг друга локтями. «Вы определили часть его роли, когда оказали честь Кимону», — возразил Аристит. «Как оказали честь и мне». «Да, когда-то он был властью, но Клисфен забрал у него меч и щит». Мы все знаем, что подлинная власть сейчас у собрания, как и должно быть. В конце концов собрание может проголосовать за роспуск совета Ареопага, но не наоборот. Нет, он не просто тень прошлого, не отступал Эфиальт. Если люди преклоняют колено перед архонтами, если год в календаре называют по имени одного из их числа, годом Арестида или годом Кимона, то получается, что архонты выше всех остальных — Некоторые возвышаются сами, — усмехнулся Аристит. — И разве неразумно воздать им должное за службу? Или ты считаешь, что Кимон не заслужил чести стать архонтом благодаря своим победам и тому, что вернул домой тесея И он взял Кипр. Может быть, ты полагаешь, что и я не своего места? Он подождал, но Эфиальд только прикусил губу, сознавая, что их слушают зрители. Аристит кивнул и, не дождавшись ответа, продолжил. «Было время, когда афинами правили тираны. Архонты были тогда их военными вождями, их знатью. Будь оно так и сегодня, я бы согласился с тобой. Но какой властью на самом деле обладают архонты по сравнению с буле, советом племен или собранием? Мы не спартанцы». И я полагаю, нет ничего плохого в том, что у нас есть звание, которым мы отличаем самых выдающихся молодых людей. К тому же архонты ведь только советуют, имея за спиной опыт десятилетий. А власть принадлежит собранию свободно рожденных афинян, как и должно быть». Вокруг, словно эхо его слов, зазвучали одобрительные возгласы, как и предполагал сам Аристит, адресовавший ответы не только к Афиальту, но и к толпе. Сидит рядом с ним и насмехается над Дархонтами. Молодые всегда высокомерны, хотя, конечно, без уверенности в себе достичь чего-либо невозможно. Это он понимал. Если бы каждое новое поколение чересчур благоговело перед предшествующим, ему бы и из постели вылезать не стоило. Таков порядок вещей. Приветственные возгласы звучали все громче, и Аристид, подняв брови, молча посмотрел на Эфиальто, предоставляя говорить людям. «Конечно, они поддержали его». Они — собрание. Они тоже ждали начала действа, скучали и были рады отвлечься. Раскатываясь по дуге сидений, гул голосов вырос в рев. Эфиальт, хватаясь за последнюю возможность выразить свою точку зрения, быстро заговорил. «Но ведь простых людей нет среди архонтов, разве не так? Или это совпадение, что киман эвпатрит, землевладелец, как и его отец, как и все остальные?» Арестит мог бы поднести руку к уху и притвориться, что не слышит. На сцену выходили актеры первого хора. Проплывший мимо них, словно военный корабль, «Фриних» занял место прямо в центре первого ряда. Заняли свои места и раскрасневшиеся от волнения судьи, каждый представлял одной из столь немилых Эфиальту племен. Публика уже начала успокаиваться, но Арестит не мог оставить выпад Эфиальта без ответа. В конце концов он тоже был афининином. «У меня нет земли!» — прокричал он сквозь шум. «Я отдал все, что у меня было!» Арестит положил руку на хитон, такой же потрепанный и старый, каким он сам чувствовал себя иногда по утрам. Краем глаза он заметил, что Эфиальт снова повернулся к нему. «Вот почему я и подумал, что ты мог бы меня понять. Ты — человек рассудительный и мог бы увидеть правду». Эфиальд говорил негромко, но зрители почти умолкли, ожидая, когда музыка подаст сигнал к началу сцены. «Если доверяешь моему суждению, прими и мой вывод», — холодно сказал Аристит, задетый его репликой. «Я видел тиранов, эфоров и царей, и все они стояли выше своих соотечественников. Наше собрание — благородное учреждение». Наш выборный совет, Буле, управляет городом, опираясь на мнение архонтов. Что самое главное? Это все работает. Будет работать, — с улыбкой поправил Эфиальт, — когда мы никого не будем возвышать, когда все люди будут равны. «Люди не равны!» — возразил Аристит. Получилось слишком громко, и со всех сторон на них устремились хмурые взгляды. «Одни храбры, другие трусливы!» «Одни способны спасти от уничтожения целый народ, тогда как другие только причитают, рыдают и рвут на себе волосы. Как ты различишь их в этом своем новом сияющем граде? Мне это и не потребуется». Сквозь надетую эфиальтом маску холодного презрения проступила краска сильных эмоций. «Мы достаточно благородны и без званий, все и каждый. Мне только жаль, что ты этого не понимаешь». «Твоя слава осталась в прошлом. Ты — порождение старого мира!» Аристит повернулся к молодому человеку с гневом и удивлением. «Я полагаю, это место занято, Харек», — громко и отчетливо произнес он. «Найди другое, внизу, рядом с Фринихом, и побыстрее. Мне больше нечего тебе сказать». Замечая обращенные на него взгляды, Эфиальд поднялся и пошел по проходу к первому ряду, где для него было оставлено место. Аристид покачал головой и попытался не думать о гневливом молодом человеке. Солнце садилось, чему он был рад, и действо должно было вот-вот начаться. В тот год билеты в театр можно было обменять на золото, о соперничестве между Фринихом и Эсхилом говорил весь город. А пожар и работы по восстановлению снова напомнили Афининам о чудесах, которые будут твориться на сцене. Каждое место продавалось по несколько раз. Зрители на каждом представлении сидели плотно, как грибцы в трюме галеры, и на улицах воцарялась тишина. И еще тысячи людей собирались утром и вечером на склоне Акрополя, чтобы увидеть сцену издалека. Они не слышали слов, но могли полюбоваться костюмами и масками, услышать музыку и барабаны. На десять дней именно это место стало сердцем Афин. Четыре участника состязания и шестнадцать пьес. Последний раз Перикл спал по-человечески в ту ночь, когда случился пожар. Потом вздремнуть удавалось только урывками, за чашей вина или перекусом вместе с хором. Конечно, этого было недостаточно, но позволяло держаться на ногах. Каждый новый день пролетал в размеренном хаосе, что было полнейшей бессмыслицей и вместе с тем совершенной правдой. Вне главной сцены Эсхил уподоблялся дикой кошке, метался, собирал как гусей или детей их нычущих актеров и в нужное время выталкивал их на сцену. Первые две трагедии прошли хорошо, но Фриних тоже получил свою долю аплодисментов. Эти двое шли впереди, значительно опережая двух других конкурентов, но в их борьбе ничего еще не было решено. Эсхил надеялся к этому моменту уйти далеко вперед — Теперь у него оставались только «Персы» и «Комедия». На сцене труппа Фриниха достигла кульминационной сцены утопления нарцисса, в которой на него падали голубые ленты. Периклу прием показался грубоватым, но публика была в восторге, и последовавшие за этим аплодисменты и одобрительные возгласы прозвучали вполне убедительно. Перикл мог теперь лишь наблюдать за происходящим через щель в полотняных стенах, заменивших сгоревшие балки. Причин для радости не было. Поскольку судьи сидели достаточно близко к сцене, он увидел, что двое из них вытирают глаза, а остальные улыбаются и кивают. Внутри у него что-то сжалось. Фриних побеждал на Дионисиях уже четыре раза. Требовалась немалая смелость даже думать, что они смогут победить его. Но в тот год Перикл поверил, что Исхила и впрямь отметили боги. При мысли о том, что после всех невзгод и расходов они могут проиграть, ему становилось физически плохо. Что бы сказал отец, узнав, что сын разоряет семью ради театральных постановок? К сожалению, ответ он знал. Ксантип сказал бы, что на эти деньги перекл должен был построить военный корабль и что хорошая триера обеспечивает безопасность Марии для всех элинов И тем не менее, он ни о чем не жалел. Что бы ни говорил отец, перекл видел в пьесах и труппах что-то значительное, даже великое, что-то, дававшее ему ощущение жизни». Интересно, испытает ли он то же самое, если победителем объявят Фриниха, и весь город вознесет ему хвалу. «Где Дарий?» — крикнул Эсхил из пристройки на другой стороне сцены. «Нет, сейчас никто не уйдет! Мне наплевать, кто там что забыл! Сейчас короткий перерыв на уборку сцены, а потом выходим мы! Так что обойдешься без него, ясно? Найдите мне Дария!» Беспокойство только усиливалось. Так сильно Перикл не нервничал даже на Кипре, когда бросался навстречу персидским войнам. Возможно, тогда ставки были ниже. Он всегда чувствовал, что мог бы при необходимости пожертвовать жизнью. Вот только теперь, когда у него появился сын, и от результатов состязания зависело состояние его семьи, все было по-другому. Собрание проголосовало за выделение средств на строительство временного театра, при этом назначив нескольких членов совета следить за каждой потраченной монетой но все равно без сотен добровольных помощников праздник был бы невозможен. Чтобы заплатить за новые маски и костюмы, Переклу пришлось обратиться к заемщикам, давшим деньги под немыслимые проценты. Они будто чувствовали его отчаяние вместе с запахом горелого угля. Или, может быть, просто договаривались между собой, чтобы установить повышенные расценки. Перекл покачал головой. Он справится, встанет на ноги. Его гончарам пришлось на время отложить новые проекты, «Но скоро они снова растопят печи, примутся за работу, и серебро пойдет. Нужно вовремя погасить долги, чтобы они не раздулись, как жаба». Он вознес молитву Гермесу, богу торговцев и купцов. Компания Фриниха уходила со сцены с сияющими глазами, воодушевленная одобрением зрителей. Увидев конкурентов, нервно ждущих своей очереди в полумраке, они обрадовались еще больше» и, проходя мимо, не поленились осыпать их обидными шутками и извительными репликами. эсхил даже набросился на одного из них, слишком медлившего с выходом. Зрители живо обсуждали увиденное. Одни вставали, чтобы размять ноги, другие шли к глиняным корытам, где собирали мочу для красильщиков и кожевенников. Фестивальные дни долги, и едва ли не половина публики после театра посещала купальни в гимнасиях и шла к реке остыть и обмыться. Таверны наполнялись светом и жизнью, люди ужинали и отправлялись спать. Праздновал весь город, и все поднимали в честь Диониса чашу красного вина, напитка крови и жизни. При этой мысли Перикл улыбнулся. Он и сам достаточно часто делал это в последние месяцы. С настоящими молитвами обращались отнюдь не к Богу вина. Молитвами были сами пьесы, сам акт придания им формы поклонения — В этом смысле Дионисии были чем-то священным. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем зрители успокоились и приготовились к заключительной постановке вечера. В самом начале Эсхил и другие драматурги тянули жеребий для определения порядка выступления, а затем расставляли по местам свои пьесы. Эсхилу просто повезло, что он занял последнее место. Как всегда, заключительный день оставляли для сатиров в их диковинных нарядах. Вот почему именно хору Эсхила предстояло последним привлечь внимание судей и всех Афин, как богатых, так и бедных. Толпы, собравшихся на Акрополе, готовились увидеть их в свете факелов. К тому времени, как все было готово, уже стемнело. Эсхил встал перед своей маленькой труппой и Перикл, как Хорек, занял место рядом с ним. Он понял, что знает каждого из них. Вместе с ним актеры пережили месяцы репетиции и перемен. Пожар и пьяные вечеринки, которых было столько, что ему не хотелось и вспоминать. А Наксагор и Зенон стояли в хоре. В тех, кого Перикл считал всего лишь союзниками, он обрел друзей. Сейчас они улыбались. Они тоже были готовы. «Вот и наше время пришло», — сказал Эсхилл. С поднятыми масками хоревты, участники хора, выглядели вполне нормально. «Пока из всех...» «При них немного впереди, но он уже показал все, что может предложить, тогда как у нас есть последний шанс. Завтрашние выступления сатиров ничего не изменят. этот момент решающий. реплики вы знаете если все пройдет хорошо, будете пересказывать их своим детям и внукам. хор готов Да благословит вас всех дионис. Сойдя со сцены Эсхил направился на место. Перикл шел вместе с ним, и все афины смотрели на них. Эпиклу поручили следить за входами и выходами на случай чрезвычайных происшествий. Во время выступления Трагик и Харек сидели, как обычные зрители, рядом с судьями. «Получится ли насладиться постановкой?» — беспокойно спрашивал себя Перикл. «Или тревожное ожидание финансовой катастрофы испортит предстоящее зрелище?» Публика, проводив их взглядом, притихла. Слышно было только потрескивание факелов. По сцене разлился свет, и в это освещенное пространство вступил хор. В белых масках и черных накидках, из-за чего он напоминал стайку ворон. Неслышно проскользнув по сцене, хор занял свое место, и Перикл почувствовал, как волосы у него на затылке встали дыбом. Многодневные занятия не пропали даром. Хор представлял собой единое целое — и в этом его молчаливом единстве было что-то жуткое, пугающее. Они не шли, но словно бы текли, скользящий край ночи. Музыканты открыли сцену мелодии в персидском стиле, звучащей в этом месте непривычно и странно. Зрители зашептались и заулыбались, поняв, что и впрямь увидят на сцене персидский двор с царем Ксерксом, тем самым, который стоял на берегу в Перее, который сжег их город». И не один раз, а дважды. Прижав к губам ладони, люди подались вперед. И хор заговорил. Единым голосом, возвысив его так, чтобы каждая строфа, каждое слово разнеслось по всему огромному открытому пространству. — Все персидское войско в Элладу ушло. Одной этой строкой Эсхила владел всей аудиторией. Персы ушли, но не домой. Нет, это было в прошлом, во время вторжения. Они ушли, чтобы напасть на Афины, и впереди их ждали фермопилы, саламин и платеи Периколы сам наклонился вперед, упершись подбородком в сцепленные руки».